Глава сорок девятая. Вера. Хватов нашел телохранителя Слады, спокойно попивающим чай на просторной кухне особняка. А что? Притащил девчонку домой, чуть ли не на поводке. Дело сделано, можно и чайку хлебнуть. У Данила чуть пар из ушей не повалил, когда Белоснежка рассказала ему о непростительные выходке человека которого он, Данил, как раз и нанял, чтобы девушку защищать. Это ж надо так просчитаться с выбором защитника для самого дорогого человека. А если бы Прохоров изнасиловал Белоснежку, а потом принялся ее же шантажировать, такие уроды на многое способны. Никогда бы себе этого не простил, скрежетал зубами Хватов. Добрый вечер, кивнул он телохранителю. Тот кивнул в ответ, попытался было встать, но хозяин показал жестом, что он может сидеть дальше. Прохоров улыбнулся и потянулся к подносу за новым печеньем. Перед ним на столе как раз остывало несколько дюжин только что испеченных шоколадных человечков. От них по всей кухне плыл умопомрачительный аромат. «Сладким балуешься, значит, д**б недоделанный!» прорычал про себя хватов. Недолго осталось. Подошел поближе, сделал вид, что тоже хочет взять с подноса печенье, а сам от всей души замахнулся второй рукой и врезал Прохорову в челюсть. Маневр сработал. Эффект неожиданности плюс зажатые в кулаке ключи и удар получился, что надо. У телохранителя искра из глаз полетели. Еле усидел на стуле. В противоположном углу кухни закричала помощница повара. А сам повар вообще забежал за шкаф. Хватов даже не заметил реакции персонала. Все, что он видел перед собой, тварь, посмевшую обидеть его любимую женщину. «Понял, за что?» — прорычал Данил зло. «Вы всё не так поняли!» — заголосил телохранитель. «Она отказывалась ехать домой. Что мне было делать?» «Мне позвонить!» – рявкнул Хватов. Снова занес кулак, но от второго удара Прохоров увернулся. Откинул стол назад и вскочил с места. Данил так и не понял, хотел он напасть на хозяина или нет, но его опередили. Двое других телохранителей Хватова, поджидавших у двери, тут же подлетели, скрутили нерадивого коллегу, повалили на пол и от души, надавали по ребрам. Очень скоро Прохорова вышвырнули за ворота особняка. И Данил решил лично позаботиться о том, чтобы работу телохранителем этот придурок больше не получил никогда. «Доверяй такому, самое дорогое». «Ладно, с этим козлом разобрался, но как быть со Сладой?» «Она ведь и говорит ты ему не собиралась». Вот что разозлило Данила больше всего. Боялась, что на нее снова падут подозрения в измене? Сколько же проколов он совершил, пытаясь ухаживать за Миловой? Не их, похоже. Девчонка совершенно ему не доверяет. Надо как-то это исправлять. Теперь он будет трижды проверять всех, кто будет иметь к Сладе даже косвенные отношения а также окружит драгоценную девочку тройной заботой и вниманием. Слада проснулась от звонка телефона. Судорожно открыла глаза, уставилась на будильник. 7.40. Слава богу, что позвонил мобильный, и она не проспала слишком сильно. Но почему она не услышала трель будильника? А, верно. Она просто забыла его вчера поставить. Впрочем после всего произошедшего и не мудрено. Глянула на экран мобильного, а там светилось белым имя Каролина. И Слада тут же перезвонила. «Привет, сестричка!» слабым голосом проговорила милого старшая. Каролине сделали операцию, как только она улетела в Швейцарию. Поначалу все шло отлично. Она хорошо перенесла саму процедуру, пошел процесс заживления, а потом подхватила где-то простуду. И это при всем том замечательном уходе, которым ее окружили. После этого воспаления, курс антибиотиков и прочее, и прочее. Лишь недавно пошла на поправку, чему Слада была несказанно рада, ведь, несмотря ни на что, любила сестру. «Привет», — улыбнулась милова младшая, даже зная, что старшая не видит ее улыбки. Где-то читала, что, когда говоришь по телефону с улыбкой, собеседник это слышит в интонации. Хотелось передать чуточку позитива. «Ой, я так рада, что ты перезвонила. Боялась, вдруг ты уже на работу собираешься и тебе не до меня», — говорит Каролина. «Как ты сладко. Я соскучилась по тебе». Раньше таких слов от Каролины было никогда не услышать но после того, как она улетела в Швейцарию на деньги Хватова, стала с сестрой предельно мила. «Я нормально, с работой порядок», — ответила Слада. «Зачем сестре знать правду? Помочь ей она все равно ничем не сможет. Только переживать будет, и всё. А Сладе хотелось, чтобы Каролина побыстрее выздоровела. И весь этот кошмар закончился. «А ты как?» «Как себя чувствуешь?» – спросила милого младшая. И сестра принялась рассказывать про новые процедуры физиотерапии. Слада слушала вполуха, доставая косметику и одежду. Готовилась к новому рабочему дню. И вдруг чуть не выронила телефон, получив от сестры вопрос, которого совсем не ожидала услышать. «Он нормально с тобой обращается?» Как только Слада услышала его, буквально заткнула себе рот рукой, чтобы ненароком не всклипнуть. Мысленно досчитала до десяти, кое-как успокоилась и постаралась побыстрее завершить разговор. Она Данилу вчера ни на секунду не поверила. Хватов делает только так, как удобно Хватову. Это все знали. И его коллеги, и партнеры, и друзья — И Слада, конечно, тоже. Так получалось, что она пересекалась с многими знакомыми господина директора за время совместной жизни. Видела реакцию людей на его появление и все подмечала. Господин директор хочет создать для нее иллюзию того, что ему есть дело до ее мнения. Она сделает вид, что поверила. Однако ее не так-то легко обмануть. Уже не такая дурочка, как раньше. Буквально месяц назад, когда попала в лапы Хватова, Слада начала резко умнеть. Она всерьез опасалась, что Данил теперь будет держать ее при себе бесконечно долго. Нужно как-то перестать быть ему интересной. Но как? Можно с ним спорить, ругаться, даже стукнуть. Ну нет. Она себе не враг. К тому же, зачем привлекать к себе лишнее внимание? Ей, наоборот, лучше стать как можно менее заметной в его жизни. Только тогда есть шанс, что отпустит.